Когда надо мыть картошку, до того, как почистить или после? Мара сказала, что можно два раза, и до, и после. Саша стоял и не уходил. Мара пригласила его пройти. Она сама поджарила ему картошку, а Саша в это время сидел возле Димочки, и оба они молчали. Димочка вообще был неразговорчивым человеком, а Саше не хотелось ни с кем разговаривать и страшно было оставаться одному. Ему именно так и хотелось с кем-то помолчать. И ни с кем попала, а с живым, наполненным смыслом человеком. Мара поджарила картошку в кипящем масле, как в ресторане. Мяса не было. Она поджарила сыр сулугуни, обмакнув его предварительно в яйцо и муку. Накормила мужчин. Саша впервые в жизни ел горячий сыр. Он ел и плакал, но слезы не вытекали из глаз, а копились в сердце. Мара любила Сашу, поэтому ее сердце... становилось тяжёлым от сашиных слёз. Она молчала. Это было в 11:00 вечера, а в 4:00 утра Мара выскользнула из широкой супружеской постели отспящего и сопящего Димочки, сунула ноги в тапки, надела халат с драконами, вышла на лестничную площадку и позвонила Саше. В тот же раздались шаги, Саша не спал. В тот же растворилась дверь, Саша не запирался. Он ждал Сошу, он был уверен, она передумает и вернётся. Ей нужна была встряска, чтобы всё встало на свои места. И теперь всё на местах. Соша вернулась и звонит в дверь. Он её простил. Он не скажет ни одного слова упрёка, а просто встанет на колени. Чёрт с ним с двадцатым веком. Чёрт с ним с мужским самолюбием. Самолюбие это любить себя, а он любит её, Сошу. Саша открыл дверь. На пороге стояла Мара. Соседка, чужая женщина и при этом глубоко ему не симпатичная. Саша не переносил её лица, как будто сделанного из мужского, её категоричности, не женщина, а филтфебель. И её смеха он тоже не переносил. Она куда хтыла, как курица, которая снесла яйцо и оповещала об этом всю окрестность. Мара увидела, как по Сашинному лицу прошла стрелка всех его чувств. От бешеного счастья в сто градусов до недоумения. Дальше вниз до нуля и ниже нуля до минуса. Маре стало все ясно. — Ты извини, — виновата попросила она, — но я испугалась. Мне показалось, что ты хочешь выкинуться из окна. Чушь какая-то. Ты извини, конечно. Человек думает о человеке, не спит, прибегает, тревожится. Значит, не так уж он один, Саша, одинок на этом свете. Пусть один человек. Пусть даже ни за чем не нужный, и на том спасибо. Проходи, пригласил Саша. Поздно уже, слабо возразила Мара. Скорее рано, уточнил Саша и пошёл варить кофе. Что ещё делать с гостьей, явившейся в 4:00 утра? Мара села за стол, смотрела в Сашину спину и чувствовала себя виноватой. В чём? В том, что она его любит, а он её нет. Она только что прочитала это на Сашинм лице. Чем она хуже Соши? этой бесцветной моли-предательницы. Вот этим и хуже. Мужчин надо мучить, а не дребезжать перед ними хвостом. Мара прислушалась к себе и не узнала. В принципе, она была замыслена и выполнена природой как потребительница. Она готова была потребить все, что движется и не движется. Затолкать в себя через все щели, глаза, уши, рот и так далее. А здесь с этим человеком наоборот. Хотелось всем делиться. оторвать от себя последний кусок, снять последнюю рубашку